АННОТАЦИЯ Пути друзей разошлись окончательно. Дарльду удается разыскать в северных землях и освободить из рабства своих сестер, но это уже не те веселые девушки, какими он знал их в родном Виллоне. Тяжелые испытания ожесточили сердца Ули и Аги, и они превратились в безжалостных валькирий, готовых мстить за свои поломанные судьбы. Древний город Рамдир в осаде в борьбе за него сошлись и люди, и аалы, и даже народ подземных изгнанников Дааров не сумел остаться в стороне. Льется кровь, звенит сталь, гибнут друзья. Отвага сталкивается с предательством, и наши герои постигают мрачную истину. Войны без смертей не бывает. Конец аннотации.